Глава 3. В машине было, считая Хейгена, пять человек. Его посадили сзади, между теми двумя, что возникли на улице у него за спиной. Солоц сидел впереди. Человек справа от Хейгена повернулся и надвинул шляпу ему на глаза. Хейген больше ничего не видел. Ехали недолго, минут 20. И когда вышли из машины, Хейген не понял, где они, уже стемнело. Его повели в полуподвал, усадили на кухонный стул. Солоццы сел за стол напротив. В его смоглом лице проступило что-то хищное, ястребиное. "Ты не бойся", сказал он. "Я знаю, ты в семье Корлеоне мозговой тест. Действуют другие. Я хочу, чтобы ты помог и своим, и мне". Хейген закурил, у него тряслись руки. Кто-то принес бутылку водки, плеснул в кофейную чашку, подал ему. Хейген жадно глотнул, дрожь унялась, прошла слабость в ногах. Твой бос отправился на тот свет, сказал Солотсу, и осекся. У Хейгена из глаз брызнули слезы. Солотсу продолжал: его прикончили на улице прямо возле конторы. Как только мне дали знать об этом, я поехал за тобой. Помоги мне договориться с Сонни. Феген молчал. Он сам изумился глубине своего горя. К отчаянию примешивался страх смерти. Солоц со продолжал. Сонни принял бы моё предложение, верно? Ты тоже знаешь, что делать стоящие за наркотиками будущее. это золотое дно года через два мы все разбогатеем дон отстал от жизни время его прошло хотя он того не знал что горевать умер не вернёшь я готов снова пойти на переговоры а ты убедишь сонни согласиться хейген сказал это пустой номер сонни будет мстить до последнего вздоха салаца перебил его это с горяча На первых порах его нужно образумить. Меня поддерживает Таталья и все, кто с ним. Другие семейства Нью-Йорка пойдут на всё, чтобы избежать открытой войны, пострадают дела, погибнут люди. Если мы с Сонни договоримся, ни один семейный синдикат в Америке не станет вмешиваться, даже самые старые друзья Дон. Хейген молча рассматривал свои ногти. Салоцца вкратце вы продолжал. Дон да потерял былую хватку. Раньше его бы не застигнуть в расплох. Другие семейства не доверяли ему, потому что он назначил своим консиглиори тебя, а ведь ты не сицилиец, даже не итальянец. Если дойдёт до открытой войны, семейству Корлеоне конец, и тогда проиграет каждый и я в том числе. Связи Корлеоне с политиками для меня важнее денег. Поговори с Сонни. Поговори с Кампореджиме, помоги избежать кровопролития. Хейген подставил чашку, ему налили ещё. Попробую, сказал он. Правда, Сонни убедить трудно. А Люку Брази не остановит даже Сонни. вам следует остерегаться Люки. Если я буду вашим ходатаем, то и мне тоже следует его остерегаться. Солоц со сказал спокойно. Люку я беру на себя. Ты займись Соней и остальными сынками дона. Слушай, скажи им, что сегодня мои ребята могли пришить и Фредди, но я им запретил. Зачем зря обострять отношения? Ты скажи Фредди мне обязан тем, что жив остался. Хейген наконец овладел собой. Только сейчас он поверил, что Солоц со не собирается его убивать или держать заложником. Страх схлынул, Хейген ощутил безмерное облегчение и покраснел от стыда. Солоц наблюдал за ним с лёгкой понимающей усмешкой. Как же быть? если он откажется выступать в роли адвоката Солодцу, его могут прикончить. Но зачем отказываться? Ведь он лишь должным образом изложит его предложение, а это входит во обязанности всякого консиглиори. Если трезво все взвесить, то Солодцу не так уж и не прав. Любой ценой следует избежать бойни между Тотальи и Корлеони. Пусть. Семья Корлеоне проводит в последний путь дона, забудет всё и пойдёт на соглашение. А настанет время, можно будет исквитаться с Солоццо. Хейген поднял глаза. Солоццо, похоже, читал его мысли. Турок улыбался. И вдруг Хейгена словно током ударило: "Что с люкой, брази?" Почему Солоццо сидит и ухмыляется? Строк Люка переметнулся к ним. Хейген вспомнил: в тот день, когда Дон Корлеоне отказался Лодса, Люку Брази вызвали к Дону, и никто не знал, о чем они говорили. Но сейчас было не до того. Только бы ему выбраться из этого осинового гнезда в надежное укрытие в Лонг-Бич, в крепость семейства Корлеоне. Я сделаю, что могу, сказал он Салодса. Думаю, в ваших словах есть доля истины. Сам Дон Корлеоне благословил бы нас на это при подобных обстоятельствах. Салатсо торжественно потивал головой. Вот и прекрасно закончил он. Не люблю кровопролития. Я деловой человек, а кровь стоит дорого. Зазвонил телефон, и один из людей, сидевших за спиной Хейгена, снял трубку. Помолчал, отозвался коротко: "Ладно, передам". Он подошёл к Солоццу и что-то шепнул ему на ухо. Турок побелел, глаза его сверкнули яростью. По спине Хейгена пробежал холодок. Солоцц оглядел на него, как бы размышляя, и Хейген вдруг понял, что его не отпустят. Что-то случилось. И он опять в двух шагах от смерти. Салатце сказал: Старик ещё жив. 5 пуль всадили в его сицилийскую шкуру, а он всё жив. Он пожал плечами, как бы покоряясь судьбе. Не повезло, сказал он Хейгену. Мне, тебе не повезло.